Пошатываясь от удара, Грей поднялся на ноги. Ему не верилось, что он еще жив. Вытаскивая бомбу из сумки на поясе, он обшаривал глазами поверхность шара. У нее были монтированы круглые иллюминаторы, через которые ученые когда-то наблюдали за ходом своих биологических экспериментов. За все годы использования гигантского контейнера из него не удалось вырваться ни одной патогенной бактерии. Грей молил, что восьмое яйцо и сегодня продемонстрировало те же качества. Он взглянул на таймер бомбы. 018 Не оставалось времени даже на то, чтобы вырваться Грей бросился по мостичку в поисках люка и, бежав примерно четверть сферы, обнаружил стальную дверь, смонтированного в нее иллюминатором. Бросившись к ней, он ухватился за ручку и потянул ее на себя, но дверь не поддалась. Заперт. Пять часов пятнадцать минут. Вашингтон, штат Колумбия. Пейнтер видел, как Грейс свалился на стальной мостик, опоясывающий гигантскую сферу, отметил напряжение и низкую спешку, написанную на его лице, и понял, что в запасе упився считанные секунды. Чуть раньше он наблюдал, как тот вытащил из воздуховода взрывное устройство. Задача, поставленная перед Грейсом,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 Он должен поместить его в какое-нибудь надежное место, чтобы нейтрализовать последствия взрыва и последующего распыления убийственных бактерий. Однако пока Грей не везло. Сколько времени осталось в его распоряжении? Пять часов 15 минут. Фредрик, штат Мэриленд. Грейсон снова побежал по мостику. Возможно, в сфере имеется еще один люк. Ему казалось, что он бежит в лыжных ботинках, поскольку лодыжки по-прежнему были скованы защитным костюмом. Он преодолел еще четверть окружности сферы. Впереди показался второй люк. «Эй, ты, стоять!» Охрана базы. Голос, многократно усиленный и громкоговорителем, прозвучал с таким напором, что грей чуть был не остановился. Чуть было, но он все же продолжал бежать. На него упал луч мощного прожектора. «Стои ли мы открываем огонь?» Грею негдо было вести переговоры. Загрохотали автоматы, и пули и рикошети высекли искры стальной поверхности восьмого яйца. Ни одна из них не легла рядом с Греем предупредительный выстрел. Он провнялся с люком, ухватил за ручку, повернул и потянул на себя, хоть и с трудом, но дверь поддалась. Из груди Грея вырвался вздох облегчения. Он швырнул бомбу в чрево контейнера,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 Видел огромный плюмаж дыма и пыль, который взметнулся под облака и стал принимать форму уродливого серого гриба. Но главным было то, что ветер, разносивший во все стороны эту пыль, не нес с собой смертоносной бактерии. Наконец в развороченных недрах погибшего здания прогремел последний взрыв, обрушив на сферу колючей дождь и скрипичной крошки.